Глава 5. Подстава. На следующий день, как назло, я умудрился не услышать будильник. То ли я вообще забыл его поставить. Короче, одевался я как ошпаренный. Я практически никогда не опаздывал. Надеюсь, не сильно пролетит от начальства. Одевшись, я побежал к станции метро. Хотя метро и было очень старинным сооружением, но люди до сих пор не придумали, как более эффективно передвигаться. Пробки сомкнулись у давкой на шее города. В час пик машины просто стояли и орали клаксонами. в то время как вагоны метро резво катили по рельсам. Хоть это радовало, богатенькие граждане стояли в пробках и теряли время, хоть пробки и были характерны только для центра города, но большинство рабочих небоскребов с офисами стояло именно здесь. Таким образом, если человек ехал с окраины, то сначала он гнал с ветерком, а потом столько же времени стоял в пробке, злобно терять при этом. Поезд приехал сразу же, мне повезло. Доехав до работы и приложив палец к считывателю на входе, я пошел к лифту. Естественно, начальнику не обязательно было следить за тем, кто опаздывает, а кто нет. Все это было давно автоматизировано, мне уже сняли часть зарплаты за опоздание. Пройдя в свой кабинет, я уселся и начал быстро пытаться догнать график работы. А то мне еще и грозило невыполнение плана за день. План для каждого рассчитывался индивидуально, с помощью компьютерного моделирования. Таким образом, учитывались способности людей к работе, поэтому каждый работал на пределе своих возможностей. Менее производительных сотрудников не загоняли, поддерживая приемлемый уровень стресса, а более производительным не давали расслабиться. Я очень надеялся, что начальник ко мне не зайдет. Так и произошло. Он отругал меня по сети, и на этом все. Видимо, ему было лень просто идти ко мне, и те и так был уже наказан урезанием зарплаты. Прошло полдня. Я уже собирался идти на обед, как выходя из кабинета, услышал крики с левой стороны коридора. Я немного подождал. Крики приближались. Вдруг из-за угла вышло двое безопасников. Они тащили упирающегося человека. Он кричал и сопротивлялся. Я узнал его. Это был заместитель начальника. Отцепенев, я смотрел, как они приближаются. Заместитель выкрикивал отборные матерные ругательства. Охранники не слушали его и тащили дальше. За ними, держа руки за спиной, шел сам начальник отдела. Когда они ко мне приблизились, заместитель заметил меня и со словами «Ах ты скотина!» вырвался и напал на меня. Он повалил меня на пол и начал избивать кулаками. Я не ожидал такой прытия и лишь мог закрываться руками, отвечать я не стал, лишь пытался вырваться из его захвата. Он кричал, махая кулаками и с каждым ударом вговаривал по слову «Ах ты, мудак, ты сдал меня!» Охранники как-то вяло среагировали и не сразу оттащили его от меня. Он продолжал бесноваться у них в руках. Потом он успокоился и, сплюнув мне под ноги, процедил. Тебе конец, я себя предупреждал. И сам пошел вперед, дальше по коридору. Его лишь придерживали под локти охранники. Начальник очень удивленно смотрел на меня, сдвинув брови и немного приоткрыв рот. Потом он закрыл рот и серьезно сказал. Ко мне в кабинет, быстро! Я обреченно последовал за ним. Мысли крутились в голове. Как они узнали, что заместитель андроид? Или они арестовали его за кражу инфы? Кто-то меня подставил, или это случайность? Так или иначе, теперь виновным окажусь я. Может быть, стоило признаться сразу, в тот раз, когда он спросил меня о том, видел ли я что-нибудь. Возможно, мне удалось бы отделаться обычным увольнением. А теперь, когда печень уже отвалилась, поздно пить боржоми, подумал я. Придя в кабинет начальника, я замер у его стола. Вытянувшись как военный, осталось только честь отдать. Он сел за стол и начал перебирать пальцами, стучами по столу. После небольшой паузы он спросил. Тебе известно, за что его арестовали? Никак нет, подумал я, но ответил по-другому. «Нет, сэр, но я предполагаю, возможно, это связано с тем случаем, по поводу которого он разговаривал со мной». «Ты что, все знаешь?» – воскликнул начальник. «Да, мне рассказал ваш заместитель, что конкретно случилось. Я думаю, он в этом замешан. Он почему-то рассказал мне об этом случае, хоть и сказал, что не должен был». «Так, интересно, но почему он напал на тебя и говорил, что ты его сдал?» «Понятия не имею. Возможно, он имел в виду то, что я рассказал кому-то об этом случае». Ты думаешь, его бы арестовали за то, что он распространил такую информацию? Его бы ждал выговор, но не более. Ты знал, что он андроид? Я постарался выразить мимикой такую эмоцию, как удивление, и ответил, выпучив глаза. Нет, сэр, не знал. Я такого ее не подозревал. Ну вот теперь знаешь. Сказал начальник и продолжил подозрительно. Ты сказал про тот случай с разгромом комнаты службы безопасности. Странно, что ты про него заговорил. Он немного подумал и продолжил. Ведь служба безопасности арестовала моего заместителя не за то, что он вломился в комнату. Это было бы довольно абсурдным. А за то, что он был андроидом. Во взломе я подозревал его самым последним. А ты знаешь, что случай повторился? Второй раз кто-то напал на сотрудника, который там дежурил и вырубил его. Я думаю, что в первый раз злоум. Замышленники не смогли получить информацию, а во второй раз они все-таки ее получили. Мы зафиксировали запись посещения защищенной базы именно в то время. Я поторопился ответить убедительным голосом. Я думаю, заместитель как-то связан с этим. Ему, скорее всего, было проще попасть туда. Ты какой-то подозрительный, а не хочешь ли ты свалить вину на заместителя? Но он же андроид, почему бы не повесить на него и это, а? Довольно громко прикрикнул на меня начальник. Он откинулся в кресле и выжидающе смотрел на меня. «Это всего лишь мои размышления, сэр. Я никого не обвиняю. Ты сказал, что ему было проще попасть туда. Почему? Ну, он же заместитель. Он хоть и не имеет туда доступа, но наверняка знает, как туда попасть. Да-да, а ты знаешь, что мою карту доступа кто-то украл?» «Нет, заместитель мне об этом ничего не говорил». Начальник задумался, но быстро выдал. «Так, ладно, пока ты свободен», — сказал начальник и добавил. «Но учти, мы допросим заместителя насчет тебя. Если ты причастен, я не думаю, что он будет скрывать это. Наоборот, он явно зол на тебя и сразу тебя сдаст». Я кивнул и собирался уйти, как начальник предупредил меня. «Не пытайся сбежать, оставайся на рабочем месте, в ближайшее время мы все выясним. Или может мне представить к тебе охрану?» Я похолодел и быстро ответил. «Вот им нет никакой необходимости, сэр, если он андроид, возможно у него какой-то сбой, поэтому он напал на меня, мало ли что ему в голову взбредет». Начальник понимающе кивнул и жестом отпустил меня. Я, переполняемый страхом и возбуждением, покинул кабинет. Мне нужно было срочно валить отсюда, они допросят его прямо сейчас, все вылезет наружу и меня схватят. Я спешно побежал к своему кабинету за курткой, одевшись, не закрывая кабинет, я быстрой походкой направился к лифту. Я не знал, что мне делать, куда бежать, ситуация сделала какой-то невообразимый поворот. Я знал только одно, мне нужно было валить из города, куда подальше, куда именно, я пока не придумал. Во время спуска на лифте, я нервно переминался с ноги на ногу. Лифт шел очень медленно, как мне казалось. Как только лифт приехал, я пулей вылетел из него, и оттопырив в палец прижал его к считывателю. Служба безопасности сразу узнает, что я покинул здание, Нужно действовать быстро. Без прикладывания пальца я бы просто не смог выйти, так как это было необходимо, чтобы не допустить моего выхода из здания в неположенное время. Я решил быстренько заскочить домой, у меня была скоплена не очень большая сумма наличности. Мне очень повезло, я считал, что наличка, которая стала большой редкостью, мне когда нибудь пригодится. Ведь купюры у меня в руках и ими всегда можно было воспользоваться, в то время, в случае чего, карту бы просто заблокировали. Ну вот как знал, что они мне понадобятся. Я бегом направился к метро. На этот раз поезд долго не приходил, время таяло на глазах. Да блин, мне нужно быстрее забрать деньги, иначе мне перекроют все выходы из города, добавят в базу данных преступников на отлов, и мне закроется доступ ко всем вокзалам и аэропортам. Также, если я попаду в объектив абсолютно любой камеры в городе, меня тут же засекут и быстро арестуют. Надо было торопиться, пока этого не произошло. Наконец-то состав прибыл. Когда я доехал до моей станции, побежал вверх по эскалатору, толкая людей. Они кричали мне вслед. Выбежав на улицу, я помчался, как заправский спринтер. Засекайте новый рекорд в беге на 500 метров. Влетев в подъезд, я вызвал лифт. Как только он приехал, я прыгнул в него и быстро забил пальцем. по нужной кнопке. Приехав на свой этаж, я судорожно начал пытаться попасть ключом в замочную скважину, да замки все еще использовались, так как они были дешевле, чем сканер отпечатков. Соседка была дома, она с удивлением посмотрела на меня и спросила. «Что это с тобой? Ты куда летишь? Не твое дело, нет времени», – ответил я, задыхаясь. Я шмыгнул в свою комнату и начал собираться, я быстро закидывал одежду в рюкзак. Деньги я уже вынул из-под матраса и сложил в нагрудный внутренний карман пиджака. Когда я уже закончил, во входную дверь кто-то позвонил. Сердце ёкнуло в груди, я похолодел. Неужели за мной? Немного помедлив, я выглянул из комнаты, но соседка уже открыла дверь. На пороге стояли те самые два мужика, один из которых просил меня закурить.